Из кухни донёсся ароматный запах свежезаваренного кофе. Ну что ж, решил Шоринов. Теперь можно и покуражиться, показать этой сучке, где её настоящее место. Катя вошла с подносом в руках, на котором стояли джезва, две чашечки с блюдцами, молочник, сахарница, вазочка с вареньем. Шоринёв дождался, пока она осторожно составит всё на низенький столик, потом невинно спросил: "Сколько Николай тебе дал?" Что? Она вздрогнула от неожиданности, но удивление было сильнее страха. Она действительно не поняла, что он имеет в виду. Я спрашиваю, Сколько денег он тебе дал? Каких денег? А что ты ему дала? Бесплатно? Дусик, ты с ума сошёл, что ты говоришь? Он у тебя ночевал. Ну что ты стоишь как пугола огородная? Наливай кофе-то. Котя молча разлила кофе по чашкам, руки у неё дрожали, и это вызвало у Шоринова чувство злова удовлетворения. Ничего, пусть знает. Трахwidehatться с молодыми красивыми мужиками, конечно, приятно, но пусть теперь знает, что после этого бывает очень неприятно, когда попадаешься. Шоринов взял свою чашку, сделал большой глоток, добавил сахару, размешал. Вот я и спрашиваю, сколько он тебе заплатил за удовольствие? Несколько, спокойно ответила она, садясь в кресло напротив. Значит, бесплатно дала, констатировал Михаил Владимирович. А зачем? Я бы ещё понял, если бы за деньги. Ну, может, я тебе мало денег даю, тебе не хватает на какие-то покупки, а попросить ты стесняешься. Я бы это понял. А так зачем? Чего тебе не хватает? Неприятностей? Скандалов тебе хочется? Ну, объясни же мне, зачем ты это сделала? Кача Катя... подняла на него глаза и молча уставилась куда-то в середину переносицы. От этого взгляда Шорину стало неуютно. Молчишь? Молчу. Сказать нечего. Нечего, подтвердила она, как ни в чём не бывало. Ты всё говоришь правильно. Значит, начинал, начинал И денег не дал. Не не дал. Странно. Он демонстративно пожал мощными плечами. Он же знает, что ты шлюха, проститутка, содержанка. Таким как ты полагается платить. Он что же, правил не знает? Знает. Она улыбнулась. Но он любит их нарушать. А ты? Ты сама. Знаешь правила? Знаю. Раз ты меня содержаешь, я не должна иметь дел с другими мужчинами, правильно? Правильно, буркнул он. Скандал не вытанцовывался. Интересно, почему она его совсем не боится? Ведь за такие фокусы в одну секунду можно лишиться всего: квартиры, ежемесячных выплат на помощь семье. Михаил Владимирович начал злиться. Что она о себе воображает? Мелкая подоскушка. "Значит так", начал он. "Реши, пожалуйста, раз и навсегда, кто твой хозяин. Если я Будь любезен извиниться и впредь, чтоб ноги его здесь не было, встречаться с ним не будешь. Если он завтра же выметайся из квартиры к чёртовой матери, возвращайся в свой многодетный бардак и крутись там, как хочешь.